Каноль слышал крики, рев и угрозы толпы, видел ее волнение. Сквозь решетку своего окна он мог наслаждаться подвижную и оживленную картиной, которая раскрывалась перед его глазами и была одна и та же во всех концах города. «Черт возьми», — говорил он, — «как досадно. Опять препятствие. Это смерть решона. Бедный решон он был предостойнейший человек. Эта смерть решона повредит нашему плану. Мне уж не позволят гулять по городу, как позволяли прежде. Прощайте свидание и даже свадьба моя, прощай. Если Кларе неугодно будет обвенчаться в тюрьме... О, ей верно, будет угодно, ведь все равно, где венчаться. Однако это плохое предзнаменование, черт возьми. Почему получил я это известие сегодня? Лучше было бы, если бы оно пришло завтра. Потом он подошел к окну, выглянул в него. И продолжал. Какая строгость. Пара часовых. Страшно и подумать, что меня заперли сюда на неделю. Может быть, на две недели. До тех пор, пока новое событие не заставит забыть о смерти Решона. По счастью, в наше время события совершаются быстро. И жители Бордо довольно легкомысленны. А между тем, мне все-таки придется поскучать порядочно. Бедная Клара. Она верно в отчаянии. По счастью, она знает, что меня посадили в тюрьму. Да, она знает это. И стала быть уверена, что я тут не виноват. Черт возьми, куда бегут все эти люди? Кажется, к эспланаде. Однако теперь не может быть ни парада, ни казни. Все они бегут в одну сторону. Право подумаешь, что они знают, будто я здесь, за решеткой, как медведь. Коноль, скрестив на груди руки, прошелся несколько раз по комнате. Стены настоящей тюрьмы внушали ему философические мысли, которыми обыкновенно он занимался очень мало. «Какая глупая вещь война!» — прошептал он. «Вот ришон, с которым я обедал назад тому месяц, погиб. Он верно убит на крепостных пушках, и я должен был бы сделать то же самое. Да я и сделал бы это, если б меня осаждал кто-нибудь другой, а не Викантесса». «Женская война в самом деле страшнее всех возможных войн. По крайней мере, я ничем не содействовал смерти друга, слава богу. Мне не пришлось обнажать шпагу против брата, это утешает меня. И этим обязан я все-таки моему гению-хранителю, моей даме. О, как многим обязан я ей!» Вошел офицер и перебил монолог Каноля. «Не угодно ли вам поужинать?» — спросил он. «Извольте приказать. Тюремщику приказано давать вам все, чего вы захотите. Хорошо, хорошо, сказал Коноль. Они, кажется, намерены обходиться со мной порядочно во все время, пока я буду сидеть здесь. А я думал совсем противное, судя по злому лицу принцессы и подринным рожем ее асессоров. Я жду, сказал офицер, кланяясь. Ах, извините, простите меня. Ваша учтивость навела меня на некоторые размышления. Вернемся к делу. Да, милостивый государь, я буду ужинать, потому что очень голоден. Впрочем, я обыкновенно умерен, и солдатского ужина мне довольна. Теперь, — сказал офицер, подходя к нему с участием, — не хотите ли дать мне какое-нибудь поручение к кому-нибудь в городе? Разве вы ничего не ожидаете? Вы сказали, что вы солдат, стало быть, поступайте со мной как с товарищем. Коноль посмотрел на него с удивлением. «Нет, милостивый государь, у меня нет к вам никакого поручения. Я ничего не жду, кроме одной особы, которую не смею назвать. Покорнейше благодарю вас за предложение считать вас товарищем. Вот моя рука, и если мне впоследствии понадобится что-нибудь, я не забуду вас, милостивый государь». В этот раз офицер с удивлением взглянул на него. «Хорошо», — сказал он, — «вам сейчас подадут ужин». Он вышел. Через минуту два солдата принесли ужин, гораздо великолепнее, чем желал Каноль. Он сел за стол и поужинал с удовольствием. Даже солдаты смотрели на него с удивлением. Каноль принял их удивление за зависть. Вино было чудесное, и он сказал «Друзья мои, принесите еще два стакана». Один солдат вышел и скоро воротился с двумя стаканами. Каноль налил их, потом вылил немного в свой стакан. «За ваше здоровье, друзья!» — сказал он. Солдаты взяли стаканы, чокнулись с Канолем и выпили вино, не отвечая на его тост. «Они не очень учтивы», — подумал Каноль, — «но пьют хорошо. Нельзя же требовать от них всего». И он продолжал ужинать. Когда он кончил, солдаты вынесли стол. Офицер опять вошел. «Ах, боже мой!» — сказал ему Каноль, — «отчего вы не ужинали со мной?» Ужин был бесподобный. Я не мог иметь этой чести, милостивый государь, потому что сейчас только что встал из стола. Я пришел... «Посидеть со мной?» — спросил Коноль. «Если так, позвольте поблагодарить вас, вы чрезвычайно любезны». «О нет, милостивый государь, моя обязанность гораздо неприятнее. Я пришел сказать вам, что у нас в тюрьме нет пастора, а есть только католический аббат». Мы знаем, что вы протестант, и потому различие религий может быть. А зачем мне пастор? Спросил Коноль простодушно. Но, — отвечал офицер в смущении, — может быть, вы захотите помолиться? Об этом я подумаю завтра, — отвечал Коноль с улыбкой. Я молюсь только по утрам. Офицер посмотрел на Коноля с изумлением, которое скоро перешло в глубокое сострадание. Он поклонился и вышел. «Черт возьми!» – прошептал Коноль. «Видно, весь свет глупеет. С тех пор, как Ришон умер, все люди, которых я встречаю здесь, кажутся или дураками, или дикими зверями. Черт возьми, неужели я не увижу лица, хотя несколько сносного?» Едва он договорил эти слова, как дверь комнаты растворилась, и кто-то бросился к нему на шею, прежде чем он мог узнать гостя. Гость обнял его обеими руками и зарыдал. «Господи, боже мой!» — сказал Коноль, высвобождаясь из объятий. «Вот еще сумасшедший! Что такое? Не попал ли я в желтый дом?» Но, отступая назад, он сдвинул шляпу с головы незнакомца, и прекрасные белокорые волосы виконтессы де Камп упали на ее плечи. «Вы здесь?» — вскричал Коноль, подбегая к ней. «О, простите, что я не узнал вас или не угадал, что это вы!» «Тише!» — сказала она поспешно поднимая шляпу и надевая ее. «Тише! Если узнают, что я здесь, так, может быть, отнимут у меня мое счастье. Наконец-то я могу увидеть вас еще раз, боже мой, как я рада!» И Клара зарыдала. «Видеть меня еще раз?» — повторил Коноль. «Что это значит? И вы говорите это со слезами? Стало быть, вы уже не должны были видеть меня?» — спросил он с улыбкой. «О, не смейтесь, друг мой!» — отвечала Клара. «Ваша веселость терзает меня. Не смейтесь, умоляю вас!» «О, если бы вы знали, каких трудов стоило мне пробраться к вам, и это было почти невозможно, без помощи Лене, без помощи этого добрейшего человека! Но поговорим о вас, друг мой! Вы ли это? Вас ли я вижу? Вас ли могу прижать к груди?» «Меня, точно меня!» — отвечал Каноль, смеясь. «Ах, зачем притворяться веселым? Это бесполезно, я все знаю. Никто не знал, что я люблю вас, и потому ничего не скрывали от меня». «Так что же вы знаете?» «Ведь вы ждали меня?» — продолжала виконтесса, «Не так ли? Вы были недовольны моим молчанием, не правда ли? Вы, верно, уже бронили меня?» «Я был недоволен, правда, но я не думал бронить вас». Я знал, что какое-нибудь важное обстоятельство, которое сильнее вашей воли, удаляет вас от меня, и во всем этом я вижу одно несчастье. Свадьба наша должна быть отсрочена на неделю, может быть, на две». Клара, в свою очередь, посмотрела на каноле с тем же изумлением, с каким смотрел на барона офицер за несколько минут прежде. «Как? Вы не шутите?» — спросила она. «И вы вовсе не боитесь, не испуганы?» «Боюсь ли я?» — отвечал Каноль. «Да чего же мне бояться? Уж не подвергаюсь ли я какой-нибудь опасности, которая мне неизвестна?» «Ах, несчастный, он ничего не знает!» Потом, боясь объявить ему о страшном несчастье, она удержала слова, готовые вырваться у нее. «Нет, я ничего не знаю», — сказал серьезно Каноль. «Но вы скажете мне все, не так ли? Ведь я мужчина, все снесу. Говорите, Клара, говорите. Вы знаете, Ришон погиб. Да, знаю. Но знаете ли вы, как он умер? Нет, но догадываюсь. Он, верно, был убит в бою в крепости Вер. Клара помолчала с минуту. Потом голосом, звучным как медь, звенящая по убитому, Викантесса медленно сказала. Его повесили в Либурне на площади. Коноль отскочил. «Повесили?» — вскричал он. «Повесили решона? Военного?» Потом он побледнел, провел рукой по лбу и сказал. «А, теперь все понимаю. Понимаю, почему арестовали меня, понимаю допрос, понимаю слова офицера, молчание солдат, понимаю причину вашего посещения, ваши слезы, когда вы увидели меня веселым, понимаю, наконец, эту толпу, ее крики, ее угрозы, Решено повесили. За него отомстят мне. «Нет-нет, добрый друг мой!» — вскричала Клара, схватив руки Каноля и смотря прямо ему в глаза. «Нет, не тобою хотят они пожертвовать. Ты не ошибся. Сначала назначили тебя. Да, ты был осужден, тебе следовало умереть. Ты был близок к смерти, милый жених мой. Но будь спокоен. Теперь ты можешь шутить и смеяться, можешь говорить о счастье и будущности». Та, которая отдала тебе свою жизнь, спасла твою, радуйся, но тише, чтобы не разбудить несчастного твоего товарища, на которого обрушится гроза, который умрет вместо тебя. Молчите, молчите, шептал Каноль, еще не оправившись, несмотря на горячие ласки Клары от страшного удара, который разразился над ним. Я, спокойный, доверчивый, так глупо веселый, был близок к смерти. И когда же? В какую минуту, когда готовился венчаться с вами? О, клянусь душою, это было бы двойное убийство. «Они называют это мщением», — сказала Клара. «Да, да, они правы». «Ах, вот теперь вы мрачны и задумчивы». «О, я боюсь не смерти», — вскричал Каноль, «но смерть разлучит меня с вами». «Если б вы умерли, так и я бы умерла». Но зачем печалиться? Лучше радуйтесь вместе со мною. В эту ночь, может быть, через час вы выйдете из тюрьмы. Или я сама приду за вами, или буду ждать вас у ворот. Тогда, не теряя минуты, не теряя секунды, мы убежим. Да, убежим тотчас. Я не хочу ждать. Этот проклятый город пугает меня. Сегодня еще я успела спасти вас, но завтра, может быть, новое несчастье отнимет вас у меня. Знаете ли, Клара, Вы принесли мне слишком много счастья разом. Да-да, слишком много счастья, я умру от радости. Так становитесь по-прежнему беспечным, по-прежнему веселым. Так и вы, Клара, будьте веселой. Вы видите, я смеюсь. А этот вздох? О том несчастном, который жизнью своей платит за наше счастье. Да-да, вы правы. О, почему не можем мы бежать теперь же? Ах, добрый мой гений-хранитель, взмахни крыльями и улети вместе со мной. Потерпите, завтра мы улетим. Куда, я сама не знаю. Может быть, в рай нашей любви? А до тех пор радуйтесь, что я здесь. Коноль обнял ее и прижал к груди. Она обвела его шею руками и с волнением приникла к его сердцу, которое едва билось. Вдруг во второй раз, несмотря на все свое счастье, Клара зарыдала и оросила слезами лицо Каноля, который нагнулся к ней. «Так вот, как вы веселы, Клара!» «Это остаток прежнего горя», — отвечала она. Дверь отворилась, и знакомый нам офицер объявил, что прошло полчаса. Время, назначенное пропуском, подписанным принцессою. «Прощай», — прошептал Каноль. «Или прикрой меня плащом и уведи отсюда». Бедный друг, отвечала она в полголоса, молчи, потому что слова твои мучают меня. Разве ты не видишь, что и я желаю того же? Имей терпение за себя, имей терпение, особенно за меня. Через несколько часов мы соединимся и уж никогда не расстанемся. У меня есть терпение, сказал весело Коноль, успокоенный ее обещаниями. Но надобно расстаться, мужайся. «Надобно сказать прости. Прости же, Клара!» «Прости!» — сказала она, стараясь улыбнуться. «Прос...» Но она не могла выговорить рокового слова в третий раз, она зарыдала. «Прости, прости!» — вскричал Каноль, целуя Викантессу. «Еще раз прости!» «Черт возьми!» — сказал офицер. «Хорошо, что я все знаю, а то эта сцена тронула бы меня». Офицер проводил Клару до дверей и воротился. Теперь, сказал он Канолю, который от волнения опустился в кресло, мало быть счастливым, надо еще быть сострадательным. Ваш сосед, ваш несчастный товарищ, который должен умереть, сидит один, никто не покровительствует ему, никто его не утешает, он хочет видеть вас. Я решился исполнить его просьбу, но надо, чтобы и вы согласились на нее. Очень рад, очень рад, отвечал Каноль, бедняжка. Я жду его, готов принять его с распростертыми объятиями. Я вовсе не знаю его, но все равно. Однако он, кажется, знает вас. Он знает свою участь? Кажется, нет. Вы понимаете, не надо и говорить ему. О, будьте спокойны. Так слушайте же. Скоро пробьет одиннадцать часов, и я вернусь на гауптвахту. С одиннадцати часов одни тюремщики начальствуют здесь и распоряжаются как полные хозяева. Я предупредил вашего сторожа, он знает, что вас посетит ваш товарищ. Он придет за ним, когда надобно будет отвести его в тюрьму. Если арестант ничего не знает, не говорите ему ничего. Если же он знает, то скажите ему, что мы, солдаты, от души жалеем о нем. Умереть-то ничего не значит, но быть повешенным все равно, что умереть два раза. Так решено, что он умрет? Такой же смертью, как решен». Это мщение полнее. Но мы толкуем, а он, вероятно, с трепетом ожидает вашего ответа. Так ступайте за ним, милостивый государь, и будьте уверены, что я вам очень благодарен и за себя, и за него. Офицер вышел и отворил дверь соседней комнаты. К канолю явился Ковеньяк, несколько бледный, но все еще развязанный и гордый. Тут офицер в последний раз поклонился канолю С состраданием взглянул на кавеньяка и, выходя, увел с собой своих солдат, тяжелые шаги которых долго раздавались под сводами. Скоро тюремщик начал обход. Слышно было, как ключи его стучали в коридоре. Кавеньяк не казался убитым, потому что в этом человеке была удивительная вера в самого себя, неистощимая надежда на будущее, однако под его наружное спокойствие. И под его маску, почти веселую, забралось страшное горе и грызло ему сердце. Эта скептическая душа, всегда во всем сомневавшаяся, наконец начинала сомневаться в самом сомнении. Со смерти Решона Кавиньяк не ел, не пил. Привыкнув смеяться над чужим горем, потому что свое он встречал весело, Наш философ не смел, однако, шутить с событием, которое влекло за собой такие страшные результаты. Во всех таинственных обстоятельствах, которые заставляли его платить за смерть Решона, он видел перст провидения и начинал верить, что дурные поступки всегда наказываются. Он покорился судьбе и размышлял о своей участи, но покорясь судьбе, он все-таки, как мы уже сказали, не мог ни есть, ни пить. И странное дело, его не столько поражала его собственная смерть, сколько смерть соседа, который ждал приговора, или смерть без приговора. Все это опять наводило его на мысль о решоне, о проведении мстители и о двойной катастрофе, происходившей от того, что сначала казалось ему приятной шуткой. Прежде всего он решил собежать. Он сдался на честное слово, но так как не сдержали обещаний, посадив его в тюрьму, то он думал, что имеет право тоже не сдержать своего слова. Но, несмотря на присутствие духа и свою изобретательность, он скоро понял, что ему бежать невозможно. Тут-то он еще более убедился, что попал в когти неумолимого рока. С этой минуты он просил только об одном, чтобы позволили ему переговорить с его товарищем, имя которого возбудило в нем неожиданное удивление. В лице его он хотел примириться с человечеством, которое несколько раз так жестоко оскорблял. Не смеем утверждать, что эти мысли родились в нем от угрызений совести. Кавиньяк был такой философ, что совесть не могла терзать его. Но в нем было что-то похожее на угрызение совести, то есть чрезвычайная досада, что он сделал злое дело без всякой пользы. Со временем и если бы обстоятельства удержали Кавиньяка в этом расположении духа, это чувство, может быть, имело бы все результаты угрызений совести, но времени не доставало. Кавиньяк, войдя в комнату каноля, с обыкновенной своей осторожностью ждал, чтобы офицер вышел. Потом, видя, что дверь плотно заперта, подошел к барону, движущемуся ему навстречу, и ласково пожал ему руку. Несмотря на печальную встречу, Кавиньяк не мог не улыбнуться, узнав молодого красавца, которого он заставал два раза в совершенно ином положении. В первый раз, когда отправил его с поручением в Нант, а во второй, когда увез его в Сен-Жорж. Кроме того, он помнил, как барон взял его имя и как обманули герцога де Пернона в то время. И как нескучна была тюрьма, воспоминание казалось таким веселым, что прошедшее на секунду одержало верх над настоящим. С другой стороны, Каноль тотчас вспомнил, что имел случай два раза видеть Кавеньяка. В обоих случаях Ковиньяк являлся вестником добрых новостей. И потому барон почувствовал еще большее сострадание к несчастному, думая, что смерть Ковиньяка неизбежна только потому, что хотят обеспечить счастье каноля. В благородной душе Каноля такая мысль возбуждала более и угрызений совести, чем настоящее преступление возбудило бы их в душе его товарища. Поэтому барон принял его очень ласково. «Что, барон?» — спросил Ковиньяк. «Что скажете вы о положении, в котором мы находимся? Оно кажется мне не совсем приятным». «Да, мы в тюрьме, и бог знает, когда вырвемся из нее», — отвечал Каноль, стараясь усладить надеждой последние минуты товарища. «Когда мы вырвемся?» — повторил Ковиньяк. Дай-то бог, чтобы мы вырвались как можно скорее, но я не думаю, чтобы это случилось скоро. Я видел из своей тюрьмы, как и вы могли видеть из вашей, что буйная толпа бежала в ту сторону, к Эспланаде. Вы знаете Эспланаду, любезный барон, знаете, что там бывает. Вы видите все это в слишком темном свете, мне кажется. Да, толпа бежала на Эспланаду, но там верно производилось какое-нибудь военное наказание. Помилуйте, не может быть, чтобы нас заставили платить за смерть Решона. Это было бы ужасно, ведь мы оба невинны в его смерти. Ковиньяк вздрогнул и уставил на кануле взгляд, в котором прежде выразился ужас, а потом непритворное сострадание. «Вот», — подумал он, — «вот еще один, который вовсе не понимает своего положения». «Надобно, однако ж, сказать ему, в чем дело». Зачем обманывать его надеждой, ведь от этого удар покажется ему еще ужаснее. Если успеешь приготовиться, так падение не так страшно. Потом, помолчав и подумав несколько времени, он сказал Канолю, взяв его за обе руки и не спуская с него глаз. «Милостивый государь, спросим-ка бутылку или две этого чудесного бронского вина, знаете? Ах, я попил бы его подольше, если бы оставался комендантом». «Признаюсь вам, страсть моя к этому вину заставила меня выпросить комендантское место в этой крепости. Бог наказывает меня за жадность». «Пожалуй», — отвечал Коноль. «Да я вам все расскажу за бутылкой, и если повесть будет неприятна, так вино будет хорошо, и одно прогонит другое». Коноль постучал в дверь, но ему не отвечали. Он принялся стучать еще сильнее и через минуту ребенок, игравший в коридоре, подошел к арестанту. «Что вам угодно?» «Вина», — отвечал Каноль. «Вели отцу твоему принести нам две бутылки». Мальчик ушел и потом через несколько секунд воротился. «Отец мой», — сказал он, — «теперь занят и разговаривает с каким-то господином. Он сейчас придет». «Позвольте», — сказал Квиньяк Канолю, — «позвольте мне предложить мальчику один вопрос». «Извольте. Друг мой», — сказал Ковиньяк самым ласковым голосом, — «с кем разговаривает твой отец?» «С высоким мужчиной». «Мальчик очень мил», — сказал Ковиньяк Канолю. «Погодите, мы что-нибудь узнаем. А как одет этот господин?» «Весь в черном». «Черт возьми, весь в черном, слышите? А как зовут этого высокого черного господина? Не знаешь ли его имени, маленький наш друг?» — Господин Лави. — Ага, это королевский адвокат, — сказал Кавиньяк. Кажется, от него мы не можем ожидать ничего дурного. Пусть их разговаривают, мы тоже потолкуем. Кавиньяк подсунул под дверь Луидор и сказал мальчику. — Вот тебе, дружочек, купи игрушек. Надо бы на везде создавать себе друзей. Прибавил он, приподнимаясь. Мальчик с радостью взял Луидор и поблагодарил арестантов. «Что же?» – спросил Каноль. «Вы говорили мне...» «Да, я говорил...» «Мне кажется, вы очень ошибаетесь насчет участи, которая ожидает нас при выходе из тюрьмы. Вы говорите об эспланаде, о военном наказании, и Бог знает о чем. А мне кажется, что дело идет именно о нас и о чем-нибудь поважнее обыкновенного военного наказания». «Не может быть...» Вы смотрите на дело не так мрачно, как я. Это может быть потому, что вы не столько должны бояться, сколько я. Впрочем, ваше положение не очень блистательно, верьте мне. Но оно не имеет никакого влияния на мое. А мое, я должен признаться, потому что убежден в этом, а мое чертовски плохо. Знаете ли, кто я? Вот пристранный вопрос. Вы капитан Ковиньяк, комендант Брона, не так ли? Да, так в эту минуту но я не всегда носил это имя, не всегда занимал эту должность. Я часто менял имена, пробовал различные должности. Например, один раз я называл себя Бароном Канолем. Не дать не взять, как вы. Каноль пристально посмотрел на Кавеньяка. «Да», — продолжал Кавеньяк, — «я понимаю вас. Вы думаете, что я сумасшедший, не так ли?» «Успокойтесь, я в полном рассудке. И никогда еще не было во мне столько здравого смысла». «Так объяснитесь», — сказал Каноль. «Это очень легко. Герцог де Пернон, вы знаете герцога де Пернона? Только по имени, я никогда не видал его. И это мое счастье. Герцог де Пернон встретил меня один раз у одной дамы, которая принимала вас особенно милостиво, я это знал. И я решился занять у вас ваше имя». «Что хотите вы сказать?» «Потише, потише». Уж не хотите ли ревновать к этой женщине в ту минуту, как женитесь на другой? Впрочем, если бы вы даже вздумали ревновать, что в натуре человека, который решительно прескверное животное, вы сейчас простите меня. Я так близок к вам, что мы не можем ссориться. Я ни слова не понимаю из того, что вы говорите. Говорю, что имею право, чтобы вы обращались со мной как с братом. Вы говорите загадками, и я все-таки не понимаю. Извольте, из одного слова вы все поймете. Мое настоящее имя — Ролан Лартик. Нанона — сестра мне. Каноль тотчас перешел от недоверчивости к самой дружеской откровенности. — Вы брат Наноны? — вскричал он. — Ах, бедняжка! — Да-да, именно бедняжка, — продолжал Кавиньяк. Вы произнесли именно настоящее слово, положили палец именно на рану. Кроме тысячи неприятностей, которые непременно откроются из следствия обо мне, я имею еще неприятность называться Руланом де Лартигом и быть братом Наноны. Вы знаете, что жители Бордо не очень жалуют мою прелестную сестрицу. Если узнают, что я брат Наноны, так я втройне погиб, А ведь здесь есть Ларош-Фуко и Лене, которые все знают. «Ах», — сказал Кануль, возвращенный этими словами к воспоминанию о прежнем, «теперь понимаю, почему бедная Нанона в одном письме называла меня братом, милая подруга». «Да, вы правы», — отвечал Кавиньяк. «и я жалею, что не всегда следовал ее наставлениям, но что делать, нельзя же угадывать будущее». «А что с нею теперь?» спросил Коноль. «Кто это знает? Бедняжка, она верно в отчаянии, не обо мне, она даже не знает, что я в плену, а о вас. Она знает вашу участь, может быть». «Успокойтесь», — сказал Каноль, — «Лене не скажет, что вы брат Наноны». «Герцогу де Ларош-Фуко с другой стороны, нет причины гнать вас, стало быть, никто ничего не узнает». Если не узнают этого, так верьте мне, узнают что-нибудь другое. Узнают, например, что я дал бланк, и что это за бланк. Ну, постараемся забыть все это, если можно. Как жаль, что не несут вина, — продолжал он, оборачиваясь к двери. Вино лучше всех других средств, — заставляет забывать. «Крепитесь, мужайтесь», — сказал ему Коноль. «Неужели вы думаете, что я трушу?» Вы увидите меня в роковую минуту, когда мы пойдем гулять по эспланаде. Одно только беспокоит меня. Что с нами сделают? Расстреляют или обезглавят или повесят? «Повесят?» — вскричал Коноль. «Да ведь мы дворяне. Нет, они не нанесут такого оскорбления дворянству. Но увидите, что они станут еще спорить о моем происхождении, а потом еще... Что такое?» Кого из нас казнят прежде?» «Но, любезный друг, — сказал Коноль, — не думайте же о таких вещах. Смерть эта, которая так занимает вас, — дело очень неверное. Нельзя судить, решить дело и казнить в одну и ту же ночь». «Послушайте, — возразил Кавеняк. я был там, когда судили бедного Решона. Господь да спасет его душу. И что же?» «Допрос, суд, казнь...» Все это продолжалось часа четыре. Положим, что здесь не так деятельно. Потому что Анна австрийская королева Франции, а принцесса Конде только принцесса крови. Все-таки нам достанется не более пяти часов. Вот уже прошло часа три, как нас арестовали. Уже прошло часа два, как мы являлись к судьям. Поэтому счету нам остается жить еще час или два. Немного. Во всяком случае. — заметил Коноль. — Подождут зари для нашей казни. О, на это нельзя надеяться. Казнь при свете факелов — прекрасное зрелище. Она стоит несколько дороже, правда, но принцесса Канде очень нуждается теперь в жителях Бордо и потому, может быть, решится на эту издержку. — Тише, — сказал Коноль. — Я слышу шаги. — Черт возьми, — прошептал Ковиньяк, побледнев. — Это, вероятно, несут нам вино. Сказал Коноль. Правда, отвечал Кавиньяк, уставив на дверь взгляд более пристальный. Если тюремщик войдет с бутылками, так дело идет хорошо, но если напротив. Дверь отворилась. Тюремщик вошел без бутылок. Кавеньяк и Коноль обменялись многозначительными взглядами, но тюремщик и не заметил их. Он, казалось, очень спешил. В тюрьме было темно. Он вошел и затворил за собою дверь. Потом подошел к арестантам, вынул из кармана бумагу и спросил. «Который из вас, барон Каноль?» «Черт возьми!» Прошептали оба арестанта в одно время и опять обменялись взглядами. Однако ж Каноль не решался отвечать. Да и Ковиньяк тоже. Первый слишком долго носил это имя и не мог сомневаться, что дело касается до него». Другой носил его недолго, но боялся, что ему напомнят об этом имени. Каноль понял, что надо надобно отвечать. «Я Каноль, сказал он. Тюремщик подошел к нему. «Вы были комендантом?» «Я». «Но я тоже был комендантом и тоже назывался Канолем, сказал Кавеняк. «Надо объясниться как следует, чтобы не вышло ошибки. Довольно уже и того, что через меня умер бедный Решон. Не хочу быть причиной смерти другого». «Так вы называетесь теперь Канолем?» спросил тюремщик у Каноля. «Да». «Так вы назывались прежде Канолем?» спросил тюремщик у Ковиняка. «Да», отвечал он, «давно, один только день, и начинаю думать, что сделал тогда страшную глупость». «Вы оба коменданты?» «Да», отвечали они оба вдруг. «Теперь последний вопрос, он все объяснит». Оба арестанда слушали с величайшим вниманием. «Который из вас двоих?» — спросил тюремщик. «Брат госпожи Нанонны де Лартик». Тут Ковиньяк сделал гримасу, которая показалась бы смешной в такую торжественную минуту. «А что я говорил вам?» — сказал он Канолю. «А что я говорил вам, друг мой? Вот с чем они нападают на меня». Потом он повернулся к тюремщику и прибавил. «А если б я был брат Нанон и Делартик, что сказали бы вы мне, друг мой?» «Сказал бы, идите за мной сейчас же». «Черт возьми!» — прошептал Кавеньяк. «Но она тоже называла меня своим братом», — сказал Каноль, стараясь отвлечь бурю, которая собиралась над головой его товарища. «Позвольте, позвольте», — сказал Кавеньяк, отводя Каноля в сторону. «Позвольте». Было бы несправедливо называть вас братом Наноны в таких обстоятельствах. До сих пор другие довольно поплатились за меня. Пора и мне платить за свои долги». «Что хотите вы сказать?» — спросил Коноль. «О, объяснение было бы слишком длинно. Притом, вы видите, тюремщик наш начинает сердиться и стучит ногой. Хорошо, хорошо, друг мой, я сейчас пойду за вами. Так прощайте же, добрый мой товарищ» прибавил Кавиньяк. «Вот, по крайней мере, одно из моих сомнений разрешено. Меня уводят первого. Дай бог, чтобы вы пошли за мной как можно позже. Теперь остается только узнать род смерти. Черт возьми, только бы не виселиться. Иду, иду, как вы спешите, почтенный. Прощайте, мой добрый брат, мой добрый зять, мой добрый товарищ, мой добрый друг. Прощайте навсегда». Ковиньяк подошел к Канолю и протянул руку. Каноль взял ее и нежно сжал. В это время кавеньяк смотрел на него чрезвычайно странно. «Что вам угодно?» — спросил Каноль. «Не хотите ли спросить о чем-нибудь?» «Да». «Так говорите смело». «Молитесь ли вы иногда?» — спросил Ковиньяк. «Часто», — отвечал Каноль. «Так помолитесь из-за меня». Ковиньяк повернулся к тюремщику, который все более и более спешил и сердился, и сказал ему «Я брат Наноны де Лартик, пойдемте, друг мой». Тюремщик не заставил повторять и поспешно увел Кавеньяка, который из дверей еще раз кивнул своему товарищу. Потом дверь затворилась, шаги их удалились по коридору, и воцарилось молчание, которое показалось оставшемуся пленнику Молчанием смерти. Коноль предался тоске, похожей на ужас. Это похищение человека ночью, без шума, без свидетелей, без стражи, казалось страшнее всех приготовлений к казни, исполняемой днем. Однако Коноль ужасался только за своего товарища. Он так верил Викантессе де Камп, что уже не боялся за себя после того, как она объявила ему роковую новость. Одно занимало его в эту минуту. Он думал только об участи своего товарища. Тут вспомнил он о последней просьбе Кавиньяка. Он встал на колени и начал молиться. Через несколько минут он встал, чувствуя, что утешился и укрепился, и ждал только появления викантессы де Камп, или помощи, ею обещанной. Между тем Кавиньяк шел за тюремщиком по коридору, совершенно темному, не говорил ни слова, И погрузился в тяжелые думы. В конце коридора тюремщик запер дверь, так же тщательно, как дверь тюрьмы Каноля, и прислушался к неясному шуму, вылетавшему из нижнего этажа. Поскорее, государь мой, поскорее! Я готов! отвечал Кавеняк довольно величественно. Не кричите так громко, а идите скорее, сказал тюремщик и начал спускаться по лестнице, которая вела в подземелье тюрьмы. «Ого! Не хотят ли задушить меня между двумя стенами или забросить в тайник?» — подумал кавеньяк. «Мне сказывали, что иногда отказненных выставляют только руки и ноги, как сделал Цезарь Борджиа с доном Рамира Дорко. Тюремщик здесь один, у него ключи за поясом, ключами можно отпереть какую-нибудь дверь». Он мал, я высок, он щедушен, я силен, он идет впереди, я иду позади. Очень легко удавить его, если захочется. Надобно ли? И кавеньяк, ответив себе, что надобно, протягивал длинные костлявые руки для исполнения своего намерения, как вдруг тюремщик повернулся и в ужасе спросил. — Вы ничего не слышите? — Решительно, — продолжал Кавеньяк разговаривая сам с собой, «Во всем этом есть что-то неясное, и все эти предосторожности, если они не успокаивают меня, должны очень меня беспокоить». Потом вдруг остановился. «Послушайте, куда вы меня ведете?» «Разве не видите?» — отвечал тюремщик. «В подвал». «Боже мой, неужели меня похоронят живого?» Тюремщик пожал плечами, прошел по множеству коридоров, и, дойдя до низенькой царевшей двери, отпер ее. За ней слышался странный шум. «Река!» — вскричал Ковиньяк в испуге, увидав быстрые и черные воды. «Да, река. Умеете вы плавать?» «Умею. Нет, немножко. Но, черт возьми, зачем вы спрашиваете меня об этом?» «Если вы не умеете плавать, так нам придется ждать лодку, которая стоит вон там. Значит, мы потеряем четверть часа да притом могут слышать, как я подам сигнал, и, пожалуй, поймают вас. «Поймают — Поймают? — вскричал Ковиньяк. — Стало быть, мы бежим? — Да, разумеется, мы бежим. — Куда? — Куда вздумаем? — Стало быть, я свободен, как воздух. — Ах, боже мой! — вскричал Кавеньяк, И, не прибавив ни слова к этому красноречивому восклицанию, не оглядываясь, не справляясь, следует ли за ним его проводник, Он бросился в реку и быстро нырнул, как рыба, которую преследуют. Тюремщик последовал его примеру, и оба они несколько минут боролись с течением реки. И, наконец, увидели лодку. Тюремщик свистнул три раза. Грибцы, услышав условленный свист, поспешили к ним навстречу. Взяли их в лодку и, не сказав ни слова, принялись усердно грести, и через пять минут перевезли их на противоположный берег. «Уф!» – прошептал Кавиньяк, не сказавший еще ни слова с той минуты, как бросился в воду. «Я стал быть спасен! Добрый, незабвенный мой тюремщик! Господь Бог наградит вас!» «Да я уж довольно награжден!» – отвечал тюремщик. «Я получил уже сорок тысяч франков. Они помогут мне ждать небесного награждения терпеливо!» «Сорок тысяч франков?» – вскричал Кавиньяк в изумлении. Какой черт мог истратить сорок тысяч франков для меня?